Продолжив затем эту тему в своих мемуарах, хотя жесточайшими репрессиями по отношению к восставшим руководил дорогой Фердинанд, он, протестовавший против смертной казни, он защитник и друг всех сосланных, осужденных на каторгу или тюремное заключение, без сомнений повел бы себя так же благородно и человечно, как его друг Гюго, который не одобрял коммуну, но написал ужасный год, собрал изгнанников в своем брюссельском доме, за что был выдворен бельгийским правительством из страны и до самой смерти своей и даже после нее был предметом ненависти французских крайне правых. Но вернемся к Александру, еще живому и хорошо живущему после падения дома Лафита в конце марта 1831 года. Напрасно он и Гюго питали надежду на перемены в комедии Францесс. Труппа отказалась от директора. И Тейлор вернулся к своим обязанностям комиссар. Свою Марион де Лорме Дюго предлагает Кронье, директору театра Порт-Сен-Мортен, и уговаривает Александра поступить подобным же образом. Александр не знаком с Кронье. Человеком тонким, остроумным, со светлыми редкими волосами, серыми глазами и слегка беззубым ртом. Поэтому он предпочел обратиться к Мари Дорваль, звезде этого театра. Будучи женщиной предусмотрительной, она живет на бульваре Сен-Мартен в доме с двумя выходами. Она с радостью принимает своего доброго пса. Это было дружеское, я бы даже сказал, любовное имя, которым меня наградил дарваль. Со своим произношением истинной прижанки и зубоскалки она расспросила его о новостях, так как вот уже полгода, как они не виделись. С видом скромника он доложил, что успел сделать лишь революцию, драму и ребенка. Со своей стороны, Мария вышла замуж за Мерля. Это было средство расстаться со мной. Но по-прежнему сходила с ума от любви к Виньи. Тот обращается с ней как с герцогиней, навязал для нее элевации, чтобы она тоже превратилась в ангела, время от времени проверяет, растут у нее крылья, и прыщик на ее плече представился ему недавно счастливым признаком этого роста. Значит, скоро они вместе смогут парить над пригородом. Александр горько смеется. В таком случае, дорогая, прими мои искренние поздравления, так как Виньи, во-первых, поэт огромного таланта, во-вторых, это настоящий дворянин, то есть более стоящей фигуры чем я, несчастный мулад Тем не менее, он тут же и немедленно делает попытку лишить ее предрассудка. Она же уверяет, что просто стала бесполой, и расизм здесь ни при чем. Тогда он ей предъявляет своего Антони. Увидя это, она бросается к нему на шею, целует... Оказывается, достаточно просто поговорить с артисткой. Он готовится прочесть пьесу, она предлагает ему выпить. Он просит воды, она звонит горничной. Луиза, говорит дарваль с потрясающим достоинством. Стакан воды для господина Дюма. Луиза и тазик с водой, добавил я. Наглец, говорит дарваль Она бросается на меня и лупит изо всех сил. Во время этой любовной борьбы докладывает о Виньи. И как в хорошей бульварной комедии, Александр удирает через черный ход, обещая вернуться вечером. В назначенный срок Мари заставляет его поклясться, что он больше никогда не будет за ней ухаживать. Сил ему сопротивляться у нее нет, а наставлять рога Виньи нет. Было бы с их стороны недостойно. Александр отдает поклон. При этом Марии, которая только и играла, что базарных торговок, в высшей степени жаждет сыграть светскую даму.